Глава шестая. Микроменеджмент. Бьем себя по рукам. Противоположность поведению, описанному ранее, микроменеджмент. Это стиль управления, при котором вы пытаетесь вникать в мельчайшие подробности и все контролировать. Или еще хуже, контролировать мелочи случайным образом. Я думаю, в целом очевидно, что это плохо, но на всякий случай рассмотрим почему. Чем чреват микроменеджмент? Во-первых, у вас и команды снизится производительность. Будет вечно не хватать времени все контролировать. Если же вы начнете контролировать задачи непостоянно, а тогда, когда успеете, это окажется еще более абсурдным, поскольку вы станете выглядеть непредсказуемым начальником, который ни с того ни с сего внезапно вмешивается в рабочий процесс. Вы можете также пойти по пути тотального контроля, заплатив за это сильным замедлением работы команды. Если любое решение принимается только с вашего личного одобрения, то сроки всех проектов растянутся до бесконечности, и чем больше окажется зона вашей ответственности, тем медленнее будут проходить этапы согласований. Моральная сторона проблемы сводится к демотивации ваших подчиненных. Им сложно будет становиться самостоятельными. Им станет не хватать признания. О каком признании может быть речь, если вы лично все контролируете? Ваши действия, скорее всего, вызовут раздражение и убьют радость от процесса. Найти баланс между достаточным контролем и микроменеджментом бывает сложно. И, возможно, иногда вас будет кидать в крайности. Но если вы нацелены на определенный стиль руководства, рано или поздно у вас все получится.